управление природными ресурсами. Лию повысили в должности из-за необходимости каждое утро ездить на стройплощадку реверсайт Open Space. Ее работа теперь больше касалась планирования, чем наблюдений за полевой командой. Но ее трехлетний сын Тайлер любил приезжать в реверсайт и ей нравилось бывать с ним в этом месте, представляющим нечто среднее между заброшенным индустриальным пейзажем и наполовину дикими, наполовину окультуренными многоцелевыми общественными землями. Это была идея Лии, возникшая еще много лет назад, превратить старый карьер в открытое пространство, нарисовать карту системы троп и доступных рыболовных причалов, составить список местных водных растений, выращенных специально для данной среды обитания, заключить сделку с отделом дикой природы Колорадо, чтобы снабдить пруды окунем, плотвой и синежабрым солнечником, построить площадки для надувных лодок. Через несколько дней Лия подпишет контракт на завершение проекта и пространство бывшего карьера заполнится рыбаками, бегунами, собачниками, художниками-любителями, птицеловами и натуралистами, проверяющими наличие видов растений по своим спискам. До тех пор она могла приехать раньше рабочих бригад и показать эту городскую пустыню своему сыну, как будто она принадлежала им, как будто они одни владели этой красотой. Она могла пить кофе, пока облака меняли форму и перемещались над ней, пока луна исчезала, а её собственная гордость за проделанную работу сияла, как восход солнца. Этим утром она увидела, что необычно долгие дожди последних нескольких дней изменили ситуацию. Тополя и ивы поникли, приобретая осенний цвет, и склонились к реке, уровень которой был слишком высок для сентября. Она была коричневой и бурлила, как в июне, все еще в пределах своих берегов, несмотря на предупреждения о внезапном наводнении, передаваемые по радио. Мир был странно тих. Дождь приглушал обычный гогот гусей, шорохи кроликов, снующих в кустах. Дворники на ее джипе, работали с максимальной скоростью, а с заднего сиденья доносилось негромкое бормотание Тайлера. Лия всегда испытывала облегчение, когда он был в хорошем настроении. У нее были трудные роды, ребенок часто мучился коликами, а когда немного подрос и научился ходить, приобрел склонность убегать и прятаться в дальних углах магазинов, если она отводила взгляд хотя бы на секунду. В три он заставлял пожилых женщин приподнимать брови и поджимать губы. А в детском саду он вел себя так шумно, что воспитатели неизменно упоминали об этом, когда она забирала его по вечерам. Тайлер спрыгнул с подножки и принялся зигзагами перебегать от лужи к луже, топая ногами в грязных ботинках. Его широкая улыбка казалось, случилось солнечным светом. Все, что чувствовал Тайлер — восторг, разочарование, радость, гнев — он чувствовал всю дорогу и вслух. «Мамочка! Рыба!» — закричал Тайлер, указывая куда-то вверх. Лия подняла глаза и увидела скопу, которая боролась со свежей добычей, набирая высоту, — пока, наконец, не добралась до гнезда. Это была идея Лии повесить фанерную доску на высокие ветви мертвого тополя, чтобы заманить скоб в реверсайт. В конце весны она уже увидела белогрудого самца, совершающего грациозные затяжные прыжки, после которых тот взмывал с речной рыбой в когтях и летел к гнезду, построенному из палок и веток предназначенном для того месте. А потом внимание Лии привлёк его похожий на кипение чайника Клекот. Им он зазывал самку, которая в конце концов выбрала его. Теперь они с Тайлером наблюдали за птенцами в гнезде. Лия имела степень в области управления природными ресурсами и проводила свои дни обдумывая способы улучшения качества жизни людей, жонглируя конкурирующими требованиями добычи ресурсов и отдыха, рассматривая справедливое распределение, обеспечивая доступ к природе, чтобы больше людей полюбили ее так же, как она, усерднее работали, чтобы защитить ее, предпринимали громкие страстные действия, чтобы спасти умирающий мир». Она выросла, ловя рыбу в этих прудах, когда те ещё были заброшены и каменоломней. В старших классах она под этими старыми тополями училась запивать водку пивом и целоваться с мальчиками. Она залезала в спальный мешок и ночевала на берегу пруда, мечтая о будущем, таком же ярком, таком же великолепном, как созвездие ночного неба. Она хотела дать своему мальчику всё лучшее, что сама получила от этого места. Хотела, чтобы он знал, что у него есть корни в этой земле. Хотела, чтобы он чувствовал, как эти корни могут питать и поддерживать его. По правде говоря, Лия сама нуждалась в постоянных напоминаниях о том, Чего стоят эти корни? Корни связывали, глубоко вонзались, порождали нерешительность после затяжного периода прошлых катастроф. Служили легкой мишенью для катастроф будущих. «Я голоден, мамочка!» Тайлер потерял интерес к скопе и занимал себя тем, что выдергивал пучки бизоновой травы. «Хочешь, я принесу тебе рыбку?» Спросила она, наклонившись к нему с улыбкой и согнув пальцы, как когти. Тайлер скопировал ее движение, но, схватив обе ее щеки своими когтистыми пальцами, сжал их чересчур сильно. Он всегда заходил в игре слишком далеко. Лия задавалась вопросом. Как ей научить его не переходить границы, которые люди установили для себя? линии, которые он всегда пересекал, не нанося ущерба своему чувству самоощущения и уверенности в себе. Она подумала, каким маленьким должно быть его сердце, каким хрупким. «Не рыбку, нет! Лакомство!» «Ладно, дружок, пусть будет лакомство». Тайлер помог ей пристегнуть ремни на своем детском кресле, и вернулся к спокойной игре с игрушечными автомобильчиками. Она повернула ключ в замке зажигания и в последний раз оглядела облагороженную ею местность. Потребовались время и терпение, чтобы откалибровать баланс нарушенной экосистемы, определить, какие инвестиции приведут к оптимальному результату. Она потратила годы, работая над проектом «Риверсайд», который, по общему мнению, был успешным, но ей ещё предстояло найти способ применить эти принципы к остаткам своей неудачной семейной жизни. Прошло несколько месяцев с тех пор, как она в последний раз была в кафе. С тех пор, как она была где-нибудь, кроме детского сада Тайлера, работы и маленькой игровой площадки, во дворе их жилого комплекса. Теперь люди смотрели на нее по-другому, подозрительно, осуждающе, иногда с жалостью. Покидая свою квартиру по той или иной причине, она каждый раз думала о камуфляже. Я могла бы надеть маску, натянуть на голову простыню, найти убедительные фальшивые усы, Но анонимности, которые она жаждала больше всего на свете, ожидать было невозможно. Все в этом городе знали, кто она и чем занимается. Каждый был своего рода свидетелем. И все же ей хотелось сладкого ванильного сиропа, приятной густоты взбитых сливок на языке. Она хотела, чтобы крошечные вазы гвоздик — Ярко выделялись на фоне серого, затуманенного света, а какое-нибудь произведение местного искусства на стене было похоже на радужную магию. Как и Тайлер, она хотела угощения, небольшого удовольствия, маленького шага назад, к нормальной жизни. Кофейня была такой же, какой она ее помнила. Уютной наполовину полной, запахи кофе и выпечки, маслянистые и сильные, держались слоями. Бористо, постоянно меняющиеся местные девушки-тинейджеры с большими городскими амбициями и едким остроумием, флиртовали с посетителями, надеясь на чаевые. Лия почувствовала, что ее сердцебиение замедлилось, дыхание нормализовалось. «Видишь? Бояться нечего». Тайлер, ошеломленный открывшимся перед ним выбором, прижался лицом к стеклу витрины с выпечкой. Его глаза блестели. «Маффин с черникой», — сказал он. И на его лице отразилась такая радость, когда он держал угощение в своих руках, что Лия чуть не рассмеялась вслух. Она заказала латте, и испытывала чувство выполненного долга, пока не увидела Бобби Джексона и его отца, Элмера, уставившихся на нее из-за углового столика. И ей тут же почудились долгие дни дождей. Дождей, почти невозможных для Колорадо. Дождей, похожих на три сезона муссонов подряд, промочивших кафе насквозь. Я могла бы схватить Тайлера и убежать. Я могла бы просто уйти и никогда больше не возвращаться. Но Бобби шел к ней с непроницаемым лицом, и ее тело, оцепенев, не реагировало на отчаянные сигналы мозга, побуждающие к бегству. «Давно тебя не видел Лия», — услышала она, и ей стало неприятно, что Бобби спокоен, как будто их отношение не омрачало что-то тяжёлое. «Похоже, ты сегодня утром не видела первую полосу», произнёс Элмер, протягивая ей экземпляр местной газеты. «Вряд ли ты появилась бы сегодня в городе, если бы знала, что там написано». Папа одернул отца Бобби, но не посмотрел в глаза ни Лии, ни Элмеру. «Можно мне пончик?» Лицо Тайлера было липким, рубашка покрыта крошками. Лия усадила его на ближайший стул. «Ешь свой маффин, дружок». Она посмотрела на газету и потерла глаза. Это было знакомое чувство, к которому она возвращалась снова и снова, даже когда была одна. Наполовину стыд, наполовину гнев, боль в животе. Статья была посвящена разоблачению дела, которое год назад отправило в тюрьму ее теперь уже бывшего мужа, Энди, служившего в полиции. Энди почему-то решил, что Бобби, их старый школьный друг, друг всех в городе, производит метамфетамин на заброшенном сахарном заводе, который Элмер купил по дешевке на аукционе после банкротства. Через несколько месяцев наблюдения Энди, наконец, вызвал команду спецназа, которая не нашла ничего, кроме нескольких старых банок с подозрительным порошком и комнаты, полной заячьих шкурок, изъеденных блохами. «Это сахар», — заявил Элмер. «Там полно сахара». Но Энди сказал, что экспресс-тест, который он сделал на месте, показал метамфетамин, надел на Бобби наручники, оставив все окна в старом офисе завода, в котором жил Бобби, разбитыми, а двери сорванными с петель. Бобби провел неделю в тюрьме, пока образец, который послали в лабораторию, не дал положительный результат на крылья насекомых, пылевых клещей и, да, сахар, но ни единого следа метамфетамина обнаружено не было. Бобби отпустили, но он был потрясен и сильно нервничал. Младший офицер сообщил о нарушении закона на месте происшествия, и было установлено, что Энди сфальсифицировал экспресс-тест. Расследование обнаружило подложные, недостающие и незаконно полученные улики в других делах, в которых участвовал Энди. И он уже шесть месяцев сидел в тюрьме. Элмер арендовал кран, купил уйму краски и огромными буквами написал на крыше старого завода следующее послание. Это был сахар, дурак. Бобби и Лия дружили еще с начальной школы, а ее родители дружили с его родителями. Даже сейчас он не добавил её в чёрный список, что она считала каким-то чудом. В детстве она ела торт на вечеринках по случаю дня рождения Бобби, била его и Элмера, играя в подковы на выпускном вечере в старшей школе. Примечание. Подковы — игра, напоминающая метательные кольца, в которой подковы набрасываются на колышек. Конец примечания. Когда Лия только начинала работать в их городе, Элмер, казалось, совсем не беспокоил тот факт, что она была леди с собственным мнением и способностью принимать решения. И другие мужчины, которые могли бы ей сопротивляться, последовали его примеру. Собственные родители Лии переехали во Флориду. Пили днем на пляже, загорали, пока кожа не стала похожей на ту, из которой делают сумки. Так что Элмер и Марсия, его жена, стали для неё кем-то вроде вторых родителей. Когда родился Тайлер, они пришли навестить его с поздравительной открыткой и детской вязаной шапочкой ручной работы. После всего этого Лия подала на развод, получила полную опеку над сыном, и быстро скрылась. Она не видела Бобби или Марсию, только Элмера на работе, где он стал гораздо менее сговорчивым, если не откровенно холодным. Невозможно было определить, насколько сильно они винили ее в случившемся. Лия, в отсутствии другой информации, предположила, что Энди все испортил. И Элмер, и Марсия, и Бобби — Тоже, вероятно, никогда ее не простят. Тайлер бросил пустую бумажку от Маффина на пол кафе и начал кричать. «Я хочу пончик в эпилон! Пончик!» Потом он заполз под стол, все еще воя глубоким гармоническим полутоном под аккомпанемент дождевых капель, которые, бросаемые ветром, тяжело стучали в окна и в стеклянную дверь. Одна из барист широко раскрыла глаза и слегка покачала головой, а другая скрыла ухмылку. Элмер толкнул Бобби локтем. Бобби отвернулся, чтобы Лия не могла понять, какую реакцию он скрывает. В правой стороне головы Лии нарастала боль. «Если я куплю ему пончик, чтобы он заткнулся», — подумала она. «Они скажут, что я его испортила». Тайлер прибавил громкость. «Я ненавижу тебя!» — заявил он. Сопли и слезы блестели на его щеках, как глазурь. «Я хочу папу! Я хочу пончик!» Лия старалась выглядеть компетентной. Нет, готовой урегулировать ситуацию. Ей нужно было казаться способной сделать это. «Почему он так себя ведёт?» «Ему всего три года», — сказала она себе. «Он ничего не может с этим поделать». Она поставила кофе на стол и опустилась на четвереньки. Жар пробежал у неё по спине. Стыд ревел в ушах, как морская раковина. «Думаю, я тоже». «Нужна помощь?» — спросил Бобби. Элмер фыркнул и покачал головой. Другие посетители смотрели на них. Бористо закатывали глаза и перешёптывались. «Нет, спасибо». Чего бы она сейчас не отдала, чтобы перемотать утро назад, придерживаться обычной рутины, довольствоваться домашним кофе, скопами, ловящими рыбу, и теми частями мира, по которым она всё ещё могла передвигаться с комфортом. Сидящий под столом Тайлер залез еще дальше от нее, все еще крича. Когда она подобралась к нему достаточно близко, он схватил ее за руку и укусил. Он не повредил кожу, но Лия охнула и отдернула руку с такой силой, что Тайлер упал на спину, с громким звуком ударившись головой о пол. Лия была в ужасе. Ее переполняло чувство вины, а тут еще Тайлер начал повторять удавшееся ему движение и биться головой об пол. «Ради Бога!» «Господи!» — произнес Элмер. Тогда Лия схватила Тайлера грубее, чем собиралась. Усевшись на полу по-турецки, она притянула сына к себе на колени и попыталась успокоить гнев, страх, и растущую беспомощную темноту, которую его приступы вызывали в ее сердце, в надежде, что это утихомирит мальчика. Она сделала глубокий вдох, чтобы взять себя в руки, медленно сосчитала до трех, а затем попыталась прислушаться к успокаивающему стуку дождя по темным окнам. Когда ее голос смог придать видимость спокойствия ее гневу, она сказала «Не кусайся, дружок. Мы не кусаем людей. Это больно». Тайлер размахивал руками, пытаясь достать своими маленькими кулачками до ее шеи, ее лица. Она притянула его к себе, пытаясь скрыть панику в голосе, повторяя снова и снова. «Я здесь с тобою, дружок. Я тебя люблю. Можешь успокоиться?» «И всегда он такой?» — это спросил Элмир. Никакой пощады. «Папа, он просто малыш», — вступился Бобби. Он выглядел обеспокоенным, напряженным, на грани того, чтобы потянуться к ней. «Дайте нам минутку», — отозвалась Лия. «Ему просто нужно успокоиться». Тайлер откинул голову назад, ударив её затылком в челюсть. Илия попыталась расслабить плечи, расслабить мышцы, дышать сквозь боль. Когда Тайлер вёл себя так, она чувствовала, что должна сдерживать его, обнимать, быть и его щитом, и его смирительной рубашкой. Но она не могла встать между его яростью и его сердцем. Отчего не могла винить сына. Даже когда она пыталась успокоить мальчика, она знала, что гневается на него, по крайней мере, так же сильно, как любит. Она старалась не смотреть на Бариста, на Элмера и Бобби. Отказываясь признавать их присутствие, она чувствовала себя немного более уединенно. Лия все время удивлялась тому, как она умеет обеспечить себе комфорт, даже когда в ее ситуации нет никаких ощутимых изменений. Наконец, Тайлер успокоился и устроился поудобнее у нее на коленях. Измученный, он повернулся, обнял ее за шею и прижался скользким от соплей носом к ее коже. Когда она его подняла, голова мальчика Тяжело легла ей на плечо. Заказанный кофе она оставила стоять на столе, чувствуя тошноту от всей этой горькой сцены. На прощание она кивнула Бобби, а газету бросила Элмеру на колени. «Я не Энди», — сказала она, — «вам следовало бы это знать». Ее сердце колотилось от избытка адреналина от желания самой броситься на пол, начать колотить руками и ногами по плиткам, выпустить крик, ужаснувший бы окружающих. Но вместо этого она завезет мальчика в детский сад и поедет на работу. Истерики, с которыми она сталкивалась там, устраиваемые взрослыми мужчинами, были менее частыми, и с ними было гораздо легче совладать она оставила своего беспокойного сына в детском саду и уехала, пытаясь разобраться в тех диких эмоциях, что вспыхнули в глазах мальчика и исчезли. Было еще рано, когда она вернулась в Риверсайд, но Элмер уже был на месте. Вероятно, поджидал ее, чтобы пожаловаться. Он частенько придумывал способы усложнить ей работу — Избежать этого было нельзя. Она опустила стекло, склонила голову на бок и ждала, когда он что-нибудь скажет. «Ты все еще собираешься посадить эти водные саженцы именно сегодня?» — спросил Элмер. На нем были грязные сапоги до колен и ярко-желтый дождевик. Он был похож на пожилого медвежонка Паддингтона. Примечание. Медвежонок Паддингтон. Герой книги английского писателя Майкла Бонда и одноименного детского сериала. Конец примечания. В кузове его грузовика валялись лопаты, грабли и виллы с расколотыми деревянными ручками. Недавно Элмер потребовал еженедельного обновления планов строительства в Риверсайде, и кто-то с зарплатой более высокой, чем у Лии, согласился, что он прав. Элмер стал инспектором ирригационных систем еще до того, как она начала работать в офисе городского планирования, а, возможно, и до ее рождения. Пруды в Риверсайде питались оросительными системами, которыми управлял Элмер. В них поступала талая вода с западоконтинентального водораздела, перекачивающаяся насосами на безводный передний хребет. Элмер мог поднимать или опускать уровень воды в прудах, открывая или закрывая шлюзы в серии бетонных плотин, разбросанных по участку, с которыми Лии по закону не разрешалось работать самостоятельно. Ее команда, Несмотря на крайний срок и дождь, собиралась сажать саженцы. Но Лия не хотела, чтобы Элмер порадовался, что знает об этом. Поэтому она пожала плечами. «Когда приедет начальник участка, вы можете спросить его». Элмер считал своим долгом, как гражданин и как инспектор ирригационных систем со стажем, высказать свое мнение. Как правило, половина городского совета злилась на Элмера, а половина его любила. Отслеживание того, кто на чьей стороне, само по себе могло стать работой на полный рабочий день. С другой стороны, в эти дни многие злились на Лию. Воспитательницы в детском саду Тайлера, продавцы в продуктовом магазине, несколько человек на работе, которые были недовольны ее успехом. Но перемена в Элмере ранила глубоко. Лия знала, что не сделала ничего плохого, что его отношение к ней ужасно несправедливо. Но, как всегда говорила ей мать, «такова жизнь. В ней нельзя ожидать справедливости». «На вашем месте я бы сегодня ничего не сажал», — проворчал Элмер. «Как насчет того, чтобы вы пошли делать свою работу, — отрезала Лия, — и позволили мне делать мою». Лицо Элмера покраснело, и Лия почувствовала удовлетворение. Она знала, что это выведет его из себя. Озеро Эстас почти заполнено. «Скорее всего...» «Они начнут сбрасывать воду вниз по реке и в систему каналов, чтобы снизить давление на плотину», — продолжил Элмер. «Будет лучше, если шлюзы будут открыты, когда вода в каналах начнет подниматься». «Мы уже согласовали график Элмер. Мне нужно, чтобы шлюзы были закрыты. Если вода поднимется слишком высоко, у нас возникнут проблемы с посадкой саженцев». Они слабо укоренены, и их смоет водой. «Что вы сейчас сказали о том, чья это работа? Я управляюсь со шлюзами с тех пор, как вы были в пеленках. Я видел ущерб от наводнения 76 -го года. Вы должны меня послушаться». «Это не личное, Элмир. Дело просто в назначенных сроках». «Что ж, это будет ваша ошибка». Лия чувствовала себя измученной. Она не думала, будто это была ее вина, что Тайлер был таким чувствительным, или что Энди сфальсифицировал доказательства в стольких делах против жителей города. Она представила своего мужа в оранжевом комбинезоне, какие носят заключенные, и удивилась, почему так много людей считает, будто она тоже должна его носить. «Было бы намного легче делать свою работу в одиночку», — подумала она, без постоянного ощущения, что Энди находится где-то рядом. Лия посмотрела на реку, на шлюз, бросила взгляд на молодых скоб, борющихся за место в гнезде. Первенец, самый большой, всегда отталкивал остальных. За последние несколько недель Лия не так часто видела их родителей и предположила, что птицы готовятся к перелёту, отучая своих птенцов от защиты и легко добытого корма. Она спрашивала себя, «Каково это? Улететь самой? И как тяжело ей придётся работать, чтобы взять Тайлера с собой? Что ты говоришь сыну о его отце?» Лея посмотрела на Элмера. Ее первоначальный шок сменился подозрением. Но выражение лица у Элмера смягчилось, и в нем появились черточки доброты, напомнившие о том Элмере, которого она помнила с прежних времен. Немногое, что папе пришлось уехать. Лея почувствовала, как подступают слезы, но заставила себя сдержать их. Только не перед Элмером, не сейчас. Я думаю, надо подождать некоторое время, прежде чем рассказать ему всё. Почему она доверила Элмеру даже эту небольшую информацию, ей было непонятно. У неё накопилось так много вопросов, а спросить было не у кого. «Он чем-то напоминает мне Бобби в таком же возрасте» чувствительный. Элмер сел в свой грузовик, завел двигатель. Скопы вздрогнули от его шума. Оставшуюся часть дня, наблюдая за тем, как команда сажает саженцы, и ее люди настилают крышу в новых туалетах, Лея задавалась вопросом, были слова Элмера предложением мира, или она просто неправильно понимала его все это время и он изменил свой взгляд на многие вещи. Может, просто произнеся вслух «Я не Энди», ей удалось что-то изменить. Если так, то это было невероятно хорошо. Она смотрела, как зловеще бурлит река. Смотрела, как она набухает от безжалостных потоков дождя. А затем пришло время забирать Тайлера из детского сада. Лия чувствовала себя необычно. Её жизнь внезапно стала слишком большой для одного взрослого человека и ребёнка. Вода из водосточного жёлоба на крыше бежала к ливневым стокам за пределами детского сада. Поток растекался по асфальту парковки большими веерами. Исчезая в стремительном ручье, струящимся вдоль бордюра. Лия потопала грязными ботинками по коврику, нажала кнопку звонка и помахала в камеру у охраняемого входа. Мысль о том, что Тайлер заперт от неё, что ей нужно чьё-то одобрение, чтобы попасть внутрь, ближе к сыну, всегда казалась странной. Администратор сказала. «Я думаю, нам нужен хороший дождь. Хотя Лея её не поправила, она знала, что это не совсем так. Земля достигла насыщения несколько дней назад. Госпожа Эверс, директора детского сада, высунула голову из двери своего кабинета. «Миссис Тинкер, мы можем поговорить минутку?» Лия кивнула. Её вызывали в кабинет директора? Она почувствовала странную волну стыда, хотя и знала, что это чепуха. «Тайлер не спит», — сообщила госпожа Эверс. Лия рассмеялась. «И вы мне об этом рассказываете. Он и по ночам-то почти не спит». Госпожа Эверс подняла бровь и не ответила на улыбку Лии. «У нас здесь такое правило». «Как можно установить правила, касающееся сна?» «Государственные правила гласят, что дети должны спокойно лежать на матрасе не менее 20 минут в день», заявила госпожа Эверс. «Конечно, но это совсем не то, что спать. Он не спал днём с тех пор, как ему исполнилось 10 месяцев. Все остальные трёхлетки спят. Некоторые из них больше двух часов. В комнате во время сна должно быть тихо». Лия уловила движение капель дождя на оконном стекле. То, как они опускались на него, как дрожали, не зная, падать им дальше или нет, прежде чем начать свой медленный, извилистый спуск к карнизу. «Разве нет другого места, куда бы он мог пойти, пока другие дети спят? Комната для бодрствующих?» В голове Лии Возникла картина «Комнаты паники». И она подумала, что, возможно, в данном случае аналогия верна. Примечание. Комната паники или секретная комната. Помещение, задача которого обеспечить укрытие людей и сохранность ценностей в случае криминального проникновения. Такая комната Должна иметь пункт связи для вызова полиции или экстренных служб. Конец примечания. Это невозможно. Не так невозможно, как заставить трёхлетнего ребёнка молчать в течение двух часов. Лия знала, что есть вещи, с которыми попросту невозможно справиться. Мужья, которые принимают преступные профессиональные решения. Дети которые не устают днём. Я не могу заставить его спать. В этом отношении я имею на него не больше влияния, чем вы. Если ситуация не улучшится, нам, возможно, придётся применить дисциплинарные меры. Возможно, временный запрет на посещение детского сада. «Вы применяете такие меры к дошкольникам?» Лия изо всех сил пыталась привести в соответствие свое видение детского сада. Любящих дошкольников-воспитателей, поющих ласковые песенки, мягко напоминающие детям, что пластилин «Плей-До» не предназначен для еды, и распределяющие время между уборкой и сказками. С отсутствием сострадания, которое, как она чувствовала, эти женщины совсем не испытывали к ее сыну. Примечание. Пластилин Плей-До, тесто Плей-До, предназначен для детского творчества. Изготовленные из него фигурки выпекаются в печи. Назван по имени торговой марки. Конец примечания. Встанет ли всё на свои места, если он уснёт днём? Любят ли здесь больше уставших детей? Мы оставляем за собой право. Это наша политика. Лия подняла Тайлера в воздух, когда его к ней привели. Почувствовала, как его живот прижался к ее груди, а маленькие ножки сжали ее бока. Она держала его дольше, чем обычно. Если бы она любила Тайлера больше, любила его горячей, вероятно, она могла бы противодействовать тому, каким его видит мир» тому, каким, возможно, мир заставляет его видеть себя. «Мамочка!» — произнес он, и его горячее, слегка кислое дыхание коснулось ее шеи. «Дождь все еще плачет!» «Дождь все еще идет, дружок. Пойдем-ка домой». Ее новый жилой комплекс выглядел шикарно. В нем был даже общественный клуб с бассейном и тренажерным залом, Но стены были тонкими, щелистыми, пропускающими не только звуки, передаваемые по телевизору у соседей игры «Бронкос», но и запахи овощных супов из их кухонь, равно как и искусственные ароматы шампуня из душевых. Примечание. «Денвер Бронкос» — профессиональный клуб по американскому футболу, выступающий в Национальной футбольной лиге. Конец примечания. Лия насыпала в миску две чашки муки, две чайные ложки разрыхлителя, щепотку соли. Она решила воспользоваться моментом, чтобы почувствовать свободу и приготовить блины на ужин вопреки требованиям Энди, настаивавшего, чтобы блюда, которые готовят на завтрак, подавались только до десяти утра. «Это как в Макдональдсе», — говорил он еще до того, — как Макдональдс начал подавать завтраки весь день. Они знают, что к чему. Так что положи конец этому дерьму в десять. У Энди было много таких строгих правил. Энди встал бы на сторону госпожи Эверс. Он считал, что дети бросают вызов власти, только если им это позволено. И ему было всегда ясно, что любые недостатки их сына заложены в нем неподобающей вседозволенностью со стороны любящей Лии. «Но отчасти в них был виноват Энди», — подумала она. Энди работал в ночные смены и проводил с Тайлером весь день, пока Лия работала. Вопросы доверия и вины были тяжелыми темами в ранние годы их брака. Это был парадокс матери-одиночки. С одной стороны, свобода принимать все решения самостоятельно, с другой — беспокойство о том, что она может принять решения неправильные. Тайлер лежал животом на линолеуме, катая игрушечную копию мультяшной машины «Молнии МакКуина» длинными дугами вокруг своего тела, издавая при этом губами тихие звуки двигателя. Примечание Монтгомери, молния МакКуин Антропоморфный автомобиль В анимационном фильме Pixar Cars 2006 год Конец примечания Лия вышла из раздвижной двери, встала на самом краю крытой лоджии и почувствовала, как туман сгущается на ее предплечьях. Короткая передышка от дождя «Обещание нового ливня в тёмных облаках на западе». После холодного влажного воздуха лоджии она была благодарна за тепло, встретившая её, когда она вошла в комнату. «Пойдём, дружок», — позвала она. «Пора ужинать». «Нет, спасибо», — отказался идти Тайлер. Ле собралась с духом. «Вымой руки, сынок. Это ужин» без выбора. Тайлер вскочил, побежал в гостиную и спрятался за диваном. «Нет», — объявил он, — «никакого ужина! Машинки!» «Ты можешь поиграть после ужина», — возразила Лия. «Положи игрушку и иди поешь». Тайлер закричал. «Нет!» Лия запустила руки в волосы, сжала виски ладонями. Снаружи раздавалось сердитое щебетание зябликов, ругавших агрессивную белку, которая вытеснила их из кормушки для птиц в общей зоне. Примечание. Общая зона — часть кондоминиума, находящаяся в общем владении всех собственников. Конец примечания. «Ладно, сынок», — согласилась Лия. «Ты выйдешь из-за дивана так, чтобы я тебя видела». «И можешь продолжать играть?» Энди схватил бы мальчика, усадил на стул, повысил голос, чтобы напугать Тайлера и заставить повиноваться. А потом он проговорил бы с рычанием в голосе. «Научись устанавливать закон, Лия. Если сын будет вытирать от тебя ноги сейчас, у тебя возникнут настоящие проблемы, когда он станет подростком». Лия не выдержала бы еще одной истерики. Ей не хотелось снова наказывать своего малыша. Она представила себе Тайлера через 10 лет, только что ставшего подростком. Все его мальчишеские эмоции будут неуклюже перетекать в тело, на котором растут волосы, мышцы. Она представила себе преувеличенные очертания его тела. Оно было размером с Энди, хрупкое, распадающееся на куски. Это было ужасно. Ей хотелось избавиться от ответственности за поведение сына, поддаться смущению, сказать всем, он унаследовал это от своего отца. Но еще больше, чем отпущение грехов, Лии хотелось полностью вытравить из Тайлера его отца. Ей хотелось, чтобы та его половина, которая принадлежала ей, поглотила вторую половину. Чтобы Энди был стёрт. Тайлер сидел на коленях у Лии и ел блин, пока она читала ему вслух «Спокойной ночи, Луна». Примечание. «Спокойной ночи, Луна» — американская детская книга, написанная Маргарет Вайс Браун, и проиллюстрированная Клементом Хёрдом. Конец примечания. Когда она уложила его в постель, он положил обе руки ей на щёки, пристально посмотрел в глаза и улыбнулся. Лия задумалась о трудной для понимания неровной пульсации трудностей, которые, казалось, каким-то образом усиливали любовь, и о том, как эта любовь, усиливаясь, запутывала рациональное планирование. «Как думаешь, сынок, ты можешь попытаться вздремнуть завтра в детском саду?» — спросила она и прижалась лбом к его лбу. «Нет», — возразил он, потёршись носом о её нос. «Никакого сна». «Ладно, дружок». Лии хотелось, чтобы этот момент длился долго, Она хотела пропитаться сладостью своего сына, сохранить его как защиту от всего, что было так трудно. В вечерних новостях показали вздувшееся озеро Эстас на фоне плотины и сказали, что туннель Адамса под национальным парком Рокки Маунтин задействован на полную мощность. Пока ирригационная система способна выдерживать удар непогоды, Однако, что будет в ближайшие дни, неизвестно. «Если дождь, как мы предполагаем, будет лить и дальше», — продолжил синоптик, «завтра может начаться серьёзное наводнение в районе каньона реки Биг-Томпсон». Лия почувствовала, что страх обволок её сердце, как облака, скрывающие вершины скалистых гор. Элмер пытался её предупредить. Риверсайд находился прямо на пути этого паводка вместе с ее уязвимыми водными саженцами, ее неоперившимися скопами в гнезде из веток. На следующее утро Лия пораньше забросила Тайлера в детский сад и сразу же отправилась в Риверсайд. Она собиралась отрегулировать прохождение воды на верхнем шлюзе, проверить ее уровень и расход в канале Паршелла справиться с её безжалостным напором. «К чёрту Элмера Джексона! Пусть убирается со своей правотой!» Полиция уже блокировала доступ к руслу реки Биг Томпсон, следя за водой. Дождь струился ручьями по пропитанной влагой почве. Полицейский пропустил Лию, дав ей проехать в направлении Риверсайда. «Будьте внимательны! Шлюзы в парке открыли час назад. Лия почувствовала, как внутри у неё поднимается паника, как её плечи приподнялись, а живот напрягся. Река выходила из берегов, бурлящий, безжалостный поток. Она не смогла разглядеть скопу, подъезжая к её гнезду, но на парковке уже стоял грузовик Элмера Джексона. Она снова посмотрела на реку, и тяжело вздохнула, потеряв надежду. Прищурившись, она потратила минуту, чтобы сориентироваться, глядя сквозь пелену дождя. Ей хотелось взглянуть на Элмера, спросить, что он делает здесь в одиночестве, спросить, почему он думает, что его присутствие может хоть что-нибудь изменить. Могло ли существовать достаточное количество усилий, внимания, любви, способное защитить людей, ее проект, ее жизнь от чего-то подобного. Затем она услышала крик, повернулась в его направлении и успела увидеть что-то похожее на взлетевшие вилы, вращающиеся в воздухе, прежде чем они опять скрылись за стеной высокой травы, росшей между ней, и линий ирригационных каналов. Ступая по размягшей земле, она пробралась за сорняки и увидела, как Элмир неловко скрючился над верхней частью ссороудерживающей решетки на водопропускной трубе, проходящей под грязной дорогой. Его ноги застряли в ее отверстиях и болтались прямо над высоко поднявшейся пенищейся водой. «Господи!» Элмер воскликнула она, бросаясь к нему. «Ты в порядке?» «Нет, черт возьми, я не в порядке», — пробормотал он, задыхаясь от усилий и боли, а потом медленно покачал головой. «Какая глупость!» Лея не могла понять, считает ли Элмер, что глупа она, задавшая дурацкий вопрос, или что глуп он распопался в ловушку. Земля над водопропускной трубой была наклонной и неровной. По обе стороны решетки выселись кучи разлагающихся водорослей, которые попали в канал после цветения в июле. Сегодняшние водоросли лежали поверх кучи ярко-зеленой слизью. «Осторожнее», — предупредил Элмир. «Водоросли мокрые, и там грязь. Ужасно скользко. Поэтому я и оказался здесь». Лея присела на корточки, ухватившись за верх решётки. Ей показалось, что её ноги стоят твёрдо. В этой ситуации она чувствовала, что держит всё под контролем. «Вы в достаточно хорошей форме, чтобы выбраться, если я протяну руку?» — спросила она. «Тут вокруг столько грязи?» И вода, — подумалось ей, — вода поднимается так быстро. «Думаю, да». Элмер поморщился и тяжело выдохнул, протягивая руку. Она уперлась ногами и молилась, чтобы Тина выдержала ее вес. Она ухватилась за его ладонь обеими руками и медленно, осторожно переставляя ноги, начала тянуть за нее, поднимаясь назад, вверх по склону. «Погоди, погоди», — произнес Элмер, — и она замерла, напрягшись, пока он вытаскивал из решетки сначала правую ногу, потом левую. «Кажется, левая у меня сломана, или близко к тому?» «Скажи, когда будешь готов двинуться дальше», сказала Лия, и когда Элмер подал сигнал, продолжила тянуть. Как только Элмер выбрался из водопропускной трубы, пришлось бороться с грязью. Она приподняла Элмера и повела к машинам, обняв за спину. На полпути они сели на поваленный тополь. Дождь стекал по желтому резиновому комбинезону Элмера. Она ожидала от него паники или, по крайней мере, какого-то внешнего проявления боли, но он сохранял стоическое выражение лица. Время от времени он делал неверный шаг, вздрагивал, чуть-чуть вскрикивал, но она делала вид, что не замечает этого. Она знала, что значит сохранять достоинство перед лицом унижения. Теперь она могла уважать это Велмере. «Зачем вы сюда пришли?» — спросила Лия. «Решили умереть?» «Вы же сами хотели, чтобы эти шлюзы были открыты» чтобы вода вытекала отсюда как можно быстрее. Небо было затянуто облаками. Окружающие ориентиры были размыты постоянным, безжалостным дождем. Лия попыталась вспомнить, как это место выглядело при солнечном свете, при синеве неба, при лаконичном движении кучевых облаков. Она услышала шум подняла глаза и увидела, как птенцы-скопы, промокшие и несчастные, меняют положение в гнезде. «Насколько все будет плохо?» — спросила она. «Думаю, очень плохо», — отозвался Элмир. Лия была рада холодному дождю на лице, который, как она надеялась, скрыл ее слезы при мысли о том, что Риверсайду настал конец. Долгие годы планирования, управления и работы. Всё, чем, как она представляла, это место может стать. Всё это будет смыто. Смыто навсегда. Она встала. «Вы открыли все шлюзы?» «Да, за исключением того, где я провалился». «Наверное, я должна увести вас отсюда» сказала она, хотя уезжать ей совсем не хотелось. Она желала превратиться в твердый кирпич и известковый раствор, вырасти до гнезда скоп, прочно укорениться во влажной глине, поставить наводнению заслон, увести его подальше от Риверсайда. Она хотела бороться, но дождь лил, как из ведра. Плотина была уже открыта. И вся система была совершенно равнодушна, к ее ничтожным желаниям. Она посмотрела на Элмера. маленького, но сухого в своем желтом непромокаемом плаще. Скопы присели в гнезде, став невидимыми. Сколько у нас времени? спросила она. Наводнение, пока лишь в начале каньона, ответил Элмер. Так что у нас есть час, а может и больше. «Думаете, открытие этого шлюза поможет?» Элмер помолчал, затем пожал плечами. «Может быть, не поможет уже ничто. Ждите здесь». «У меня нет особого выбора», — буркнул Элмер. «Это нога». Лия использовала оставленные ею следы, чтобы вернуться, стараясь ступать как можно осторожнее в существующие ямки в грязи. Добравшись до плотины, она остановилась и сунула руку в холодную воду канала, напрягшись от усилия удержать ее неподвижной, в то время как сильное течение кружило вокруг и давило на нее, пытаясь сдвинуть с места, унести вниз по течению». Вода поднялась и уже текла поверх бетонных блоков. Лея нащупала колесо, навалилась на него всем весом, но не смогла заставить створки шлюза открыться. Она продолжала попытки, но мешала скользкая грязь. Она дважды упала так сильно, что ее плечо оставило следы в мокрой тине. Направляясь к машинам, обещающим безопасность, Лия увидела дрожащего Элмера, сидевшего, сгорбившись там, где она его оставила, а затем почувствовала все сразу. Виновность в том, что заставила ждать раненого Элмера. Страх, что она пошатнется, упадет в воду, исчезнет в ней. Разочарование и ярость, вызванные тем, что она недостаточно сильна и не может открыть шлюз. Спасти Риверсайт. «Ты его открыла?» — спросил Элмер, когда она подошла, грязная и покрытая тиной. «Колесо заело», — произнесла Лия и закрыла лицо руками, пытаясь сохранить достоинство, но это не помогло. Все ее глупое «я» было измазано грязью. Они медленно заковыляли к машинам. Элмер сказал почти нежно. «Ты сделала всё, что могла». Он осторожно поднялся на пассажирское сиденье. Поработавшему в автомобиле радио объявили, что школы закрываются. Автобусы, которые высадили детей всего пару часов назад, теперь отправились доставлять их домой. Перекрывшие дорогу полицейские разрешили припарковать грузовик Элмера на возвышенности. Элмер позвонил Бобби и попросил встретить их у больницы. «С кем остался твой паренек?» — спросил он, тыча пальцем в экран своего телефона. «Он в детском саду», — объяснила она. «Думаю, мне нужно за ним заехать». Бобби встретил их у больницы и вместе с Лией помог Элмеру сесть в кресло-каталку. Лия очень хотела поскорее добраться до Тайлера, чтобы предоставить ему защиту и окружить заботой. Бобби положил руку ей на плечо. «Я не знаю, что бы случилось. Не окажись тебя рядом». С минуту Лия казалась, будто Бобби хочет чего-то большего. Чего-то, что могло оказаться объятием, хотя и не могло им стать. Элмер тоже посмотрел на нее. «Сегодня ты сделала все, что могла, Лия. Все, что в твоих силах». Лия почувствовала, что ее глаза наполняются слезами, и вернулась к своему джипу, чтобы ехать к Тайлеру. Она чувствовала, что ее кровь бурлит так же, как и река. Это было унизительно, так сильно желать, чтобы ее простили, когда единственное, что она, возможно, сделала неправильно с самого начала — это вышло замуж за Энди. Но в самом деле, откуда она могла знать, что она кажется таким мерзавцем? У них было несколько счастливых лет. Энди укутывал ее плечи одеялом, когда она занималась допоздна. Узнавал, сколько сливок она любила добавлять в кофе. Она ощущала глубокую связь с Энди, такую же глубокую, как и у нее с родным городом, чувство общей ответственности за его благосостояние и защиту. Однако в конце концов оказалось, что все это не имеет никакого значения по сравнению с его неспособностью признать свою неправоту, с его неуместно пылкой уверенностью в том, что он знает о людях вокруг него больше, чем они знают о себе сами. Даже самые плохие люди иногда бывают нежными. Даже лжецы, или, может быть, особенно лжецы, знают, как выглядеть добрыми. Она вдруг ощутила потребность скорее добраться до сына. Такую глубокую, что почувствовала боль, как от ожога и кровь запульсировала во всём её теле. Она должна была защитить Тайлера сегодня и навсегда. Она должна быть уверена, что в нём проявится лишь самое лучшее, что досталось ему от отца, если ему вообще довелось унаследовать что-то от Энди. Лия нажала кнопку охраняемого входа в детский сад, и администратор произнесла «Окей». Но двери не открылись. Водосливы были переполнены, и потоки холодной дождевой воды лились вниз по её спине, собираясь в лифчике, а потом медленно высвобождаясь, так что крошечные капельки зигзагами спускались к пояснице, смачивая пояс её брюк. Лия уставилась в камеру охраны, которая, как она знала, передавала изображение прямо на стойку администратора. Она была уверена, нельзя держать человека под таким дождем, хотя она уже промокла насквозь и вся в грязи, впечатляющее зрелище. Она втянула воздух, задержала в легких и, когда больше не могла сдерживаться, снова потянулась к кнопке. Но прежде чем она успела нажать ее еще раз, прозвучал женский голос. «Я вас вижу, попридержите коней». Она внутренне улыбнулась, осознавая, что оставляет на полу грязную лужу. «Я приехала за Тайлером». «Вы можете пройти», — решила все же ответить женщина, явно встревоженная видом Лии, похожей на утопленницу. Лия с трудом переносила запахи детского сада. Подгоревшее молоко, закисшие подгузники, спреи с лизолом и дезинфицирующие средства для рук. А сегодня, к тому же, было холодно и как-то особенно липко. А где-то, на заднем плане, звучали истерики, детские крики. Дети были так же встревожены, как и все остальные. Она не могла представить, как Тайлер вообще выдерживал подобную атмосферу. А потом вспомнила, что на самом деле он и не выдерживал. Когда она вошла в помещение группы, то увидела Тайлера в одиночестве в углу комнаты, строящего большую башню из кубиков. Двое других трёхлетних детей раскрашивали картинки вместе с воспитательницей. А госпожа Эверс, директор, читала сказку ещё четверым. Когда башня Тайлера рухнула на пол, она увидела, как мисс Эверс бросила на неё раздражённый взгляд. «Тайлер!» — воскликнула она. «Соблюдай тишину!» Тайлер смотрел на груду упавших кубиков. Он выглядел таким убитым горем, что ли пришлось бороться с желанием немедленно подбежать и обнять его. «Тайлер!» — строго продолжила госпожа Эверс. «Ты меня слышал?» «Другие дети...» сидевшие у ее ног, смотрели на Тайлера так, словно он был комаром, чем-то раздражающим, что они могли, не задумываясь, прихлопнуть. И тогда Лия почувствовала, что больше не может этого выносить. Она не могла видеть своего мальчика таким одиноким, таким изолированным. Видеть, как взрослые, которым поручена забота о нем, провоцируют сами такое безразличное поведение. Она вошла в комнату, села рядом со своим сыном, заслонив его всем телом от группы детей, сидящих рядом с госпожой Эверс. «Можно я помогу починить твою башню?» — спросила она. Тайлер забрался к ней на колени и запустил свои маленькие мальчишеские пальчики в ее волосы. «Ты такая мокрая, мамочка!» «Миссис Тинкер», — вмешалась госпожа Эверс. «Я приехала забрать его домой из-за наводнения», — отозвалась Лия. «Но с этого момента я забираю его насовсем». «Согласно контракту, чтобы его забрать, Лия оборвала ее. Я знаю, нужно подписать 10 тысяч бумаг, и вы все равно возьмете с меня деньги за какое-то количество дней. Сегодня я этого делать не буду». «Мне нужно просто забрать отсюда моего ребёнка». Она взяла Тайлера на руки. Было трудно уйти с достоинством, промокнув насквозь, неся трёхлетнего ребёнка и сумку с подгузниками. Но Лия старалась, по крайней мере, держать подбородок высоко, чтобы с вызовом встретить взгляд госпожи Эверс, когда выходила за дверь. «Вы не очень хорошо справляетесь со своей работой», — произнесла она. «Если делаете ее лишь тогда, когда она легкая». Тайлер, умиротворенно сидевший в автомобильном кресле, заснул по дороге домой. Лия восхищалась высотой уровня стремительно несущейся реки, гигантскими воронками у переполненных ливневых стоков, водой, наполовину скрывающей колеса джипа. Они провели день наводнения вместе. Тайлер прижался к боку Лии, посасывая большой палец. Они зажгли газовый камин, поели тёплого супа, а потом читали книги при свечах, когда отключалось электричество. Они засиделись допоздна, слушая аварийные предупреждения по радиоприёмнику, работающему на батарейках под завывание ветра, который дребезжал оконными стеклами, бившимися о дешевые рамы. Когда небо прояснилось, наводнение на реке Биг Томпсон по-прежнему давало о себе знать. Лия и Тайлер пошли со своими соседями к барьерам из мешков с песком, которые полиция воздвигла выше русла реки. Риверсайд, находился где-то под тремя этажами бурлящей коричневой воды, полной всего на свете. Шипящих баллонов с пропаном, искорёженных батутов, выкорчиванных сосен с узловатыми обнажёнными корнями. Лия не могла поверить, что город может оказаться так глубоко под водой. Он вмещал гораздо больше всего, чем она думала, и всё знакомое под этой бурлящей водой, конечно, теперь было неузнаваемо. Позже она проехала вдоль барьеров и нашла свободный путь в больницу. Левая нога Элмера находилась на вытяжке, верх больничной койки был приподнят. В руках он держал развернутую газету. Воздух вокруг казалось, дрожал от беспокойства. Как самочувствие. Элмер посмотрел на пакет с пончиками у нее в руке, на мальчика, которого она держала на бедре. Лия задумалась, сработает ли такое предложение мира. Она не пришла бы, но у нее появилось смутное ощущение, что они нашли путь навстречу друг другу что она может простить его за несправедливые обвинения и что он тоже ее простил. Прошло некоторое время, прежде чем он заговорил. «Тебе очень повезло, что Марсия ушла домой». «Уверен, она не потерпела бы рядом со мной молодую женщину, приносящую пончики в моем уязвимом состоянии». «О, — произнесла Лия, — сознавая неловкость положения. Я не имела в виду... Но потом она увидела огонёк в его глазах и немного расслабилась. Элмер хмыкнул. Она положила пончики на тумбочку рядом с кроватью и села на краешек стула для посетителей. Тайлер сел на холодные плитки пола, провёл машинкой из игрового набора «Хоут Уиллс» по металлическим прутьям кровати. «Я могу чем-нибудь помочь?» «Ну да», — улыбнулся Элмер. «Хотя не думаю, что вам удастся закрыть все шлюзы на Риверсайде, когда вода спадёт. У меня будут некоторые проблемы с тем, чтобы выбраться туда, по крайней мере, в течение месяца или около того. Вчера я даже не смогла сдвинуть с места ворота одного из них». «Это не высшая математика», — возразил Элмер. «Используй немного смазки». Элмер указал на свои джинсы, аккуратно сложенные и висящие на спинке стула. Лия попыталась представить себе жену Элмера, Марсию, взволнованную, усталую, складывающую джинсы, делающую это, исходя из предположения, что ежедневная забота и уход за другими людьми а в особенности за теми, кто не может сам о себе позаботиться, есть интимная и мощная форма любви. Ключи в кармане. Там есть пара ворот с висячими замками. Ей хотелось спросить у Элмера, как справиться с невероятно трудной проблемой воспитания сына, попросить совета, как обращаться с Тайлером, узнать его мысли по поводу пословицы Пожалеешь розгу — испортишь ребёнка. Спросить, как разговаривать с людьми, которые не в силах любить её мальчика так, как должны. Как узнать, что она любит его достаточно, что любит его правильно? Что ей делать, когда люди видят в её мальчике то, чего в нём нет? Как принимать рациональные решения по волнующим вопросам? Элмер протянул Тайлеру пончик, встретился с ней взглядом и не сказал ни слова. Она не знала, что делать с тем, что произошло между ними в этой тишине, но почувствовала, что ее поняли. Несколько дней спустя, когда вода полностью спала, Лия посадила Тайлера в автомобильное кресло и поехала в Риверсайд, Поглядеть на обломки пяти лет своей трудовой жизни. Она не нашла нового детского сада и никому не могла оставить своего сына. Доверия в ней больше не было. Она брала его с собой на работу, уверяя босса, что это временно, но плана у нее пока не появилось. Новая парковка в Риверсайде была разворочена. Куски асфальта нашли в нескольких милях ниже по течению. Новые крыши над туалетами были сорваны. Два больших мусорных контейнера затонули в одном из прудов карьера. Водные растения были слишком молоды, чтобы противостоять силе воды. Их нежные корни вырвало из донного грунта, и лилии и кувшинки смыло течением. Бобби был там. Он бросал камни в пруд, и Тайлер, очарованный этим занятием, подбежал, чтобы встать рядом с ним и лучше видеть. Лия глубоко вздохнула. «Бобби, я не знаю, что...» Бобби махнул рукой, останавливая её. «Это не твоя вина, Лия. Я сожалею о том, что произошло между нами. Долгое время я не знал, что и думать». Лия фыркнула. «Я тоже, наверное. Папа послал меня сюда, чтобы тебе помочь, с каналами». Он по-прежнему не смотрел на нее. Лия задумалась, только ли с ней одной Бобби не мог встретиться взглядом или со всеми другими людьми тоже. Она не знала, как обстоят дела между ним и Эми, его женой. Она никогда не задумывалась о том, что город мог отвернуться и от него. Никогда не задавалась вопросом, что он чувствует в последнее время по этому поводу. Они втроем прошлись по Риверсайду, стараясь наступать ногами на сорняки и полевую траву, чтобы ботинки не увязли в липкой грязи. Один за другим Лия поворачивала колеса, чтобы закрыть шлюзы каналов. В смазке, Нуждалось лишь то колесо, которое она не могла сдвинуть с места до наводнения. Изменение уровня воды, как и многое другое, не сразу бросалось в глаза. Тайлер бросал камешки в канал, его смех был ярким и громким. Бобби присоединился к нему, тоже смеясь. И они оба внезапно забыли о ее присутствии. Лия не знала, как правильно воспитать хорошего человека. У неё были сомнения в том, насколько сильно мать влияет на сердце сына. Но увидев Элмера и Бобби, она задалась вопросом, насколько сильно влияет отец. Какую часть Энди она увидит в своём мальчике, когда он вырастет? Перейдут ли к Тайлеру то очарование и та юношеская нежность, которые привлекли ее к Энди в первую очередь. И что еще окажется врожденным для мальчика такого жесткого и неуступчивого? Гнездо скопы находилось выше уровня воды во время наводнения. Ветки гнезда были растрепаны, но целы. «Послушай, Тайлер», — обратилась к сыну Лия, «Ты видишь гнездо?» Она указала на дерево. Тайлер, очарованный новым другом и тем глухим плеском, которые издавали камни при падении в канал, проигнорировал её. Бобби улыбнулся и пожал плечами. «Наверное, там птенцы». Но птиц видно не было. Ни родителей, ни птенцов. И не было никакого способа узнать. Улетели они во время непогоды сами — свободные по доброй воле или оказались пойманными в ловушку. Утонули в воде, втянутые в водоворот, образованный стремительным напором воды. Она не хотела быть единственной, кого это заинтересовало. Лия подняла мальчика, повернулась вместе с ним к дереву и снова указала на гнездо. «Вот оно, сынок», — настойчиво проговорила она. «Смотри». Оно все еще там. Тайлер отвернулся, отказываясь смотреть в ту сторону, куда она указывала. Лия сдалась. Обняла Тайлера обеими руками, притянула его ближе к себе, почувствовала, как ее щеку щекочут его все еще тонкие детские волосы. Она начала перечислять про себя все, что, как она могла видеть, все еще стояло. Это было гораздо легче, нежели составлять список того, что смыла вода,